Подтянувшиеся к самому берегу подразделения, назначенные на переправу, сосредоточенно сидели и лежали в кустарниках, притаились за грудами каменьев, собранных по полям и на закрайных огородов, проросших крапивой, шипичником, диким терном, мальвами, ярко радующимися самим себе там, где их не доставало огнем, не секло пулями. За грядкой камней... Серой и зеленой плесенью обляпанных, Надвинув комсоставскую суконную пилотку на один глаз, Возлежал командир роты Оскин, Герко-горный бедняк, И, расплевывая семечки из подсолнуха, Наставлял окружающее воинство. Значит, главное — вперед, Вперед и вперед, За спину товарищей, Под берегом не спрятаться, Ходу назад нету, Видел я тут загрет отрядик с новыми крупнокалиберными пулеметами. У нас их еще и в помине нету, а им уже выдали, у них работа поважнее. И выходит, что спереду у нас вода, сзаду беда. Среди нас много народу млекопитающего. Поясню, чтобы не обижались. Млеком питавшихся. Но воды да еще холодные, не хлебавших. Ворон ртом не ловить, пулю ртом поймаешь, глотай, пока горяча, которая верткая через жопу выйдет. И закатился сам собой довольный геркогорный бедняк. Ясно? Ничего вам не ясно. Делать все следом за мной. Ну а. Геркогорный бедняк почесал соломинкой переноси. Бросил ее, пошарил в затылке. Я тоже незаговоренный. Тюкнет меня все одно вперед и вперед. И началось. Как повелось на нашем фронте, Поодаль от берега, Над останками порубленного, Изъезженного, смятого леса, Над частью скошенными, Но больше поглубленными полями и нивами, Зашипела, заскрипело, заклубилось, Взбухло седое облако, Будто множество паровозов сразу Продули котлы, продули на ходу, Мчась по кругу, с железом и железо, Подбито, поврежденно, швыряя, швырькая, Швырькая горячая, казалось, сейчас вот, Сию минуту с оси сойдет или уже сошла земля. В небо взметнулись и понесли за реку, тоже швыркая и горячо шипя хвостатым огнем ракеты. И тут же во след им радостно затявкали прыгучие, искры сорящие, зисовские малокалиберные орудия, бухая россыпью, вроде бы нехотя, как бы с и по обязанности, Прокатили гром по берегу гаубицы 122 и 152 миллиметров. Сдваивая, когда истраивая, многими стволами вели они мощную работу, харкнув пламенем, припоздала оглаживая местность, одиноко и не в попад хлопала вдогонку замешкавшиеся орудие и ременомет. Но главные арт силы били отлаженно, Работала могучая огневая система. Скоро закрыла и левый берег черновзбухшими, клубящимися дымами, в которых удаленно, словно в топках, беспрестанно подживляемых топливом, вспыхивало пламя, озаря на мгновение вроде бы из картона вырезанное побережье, отдельные на нем деревья, мечущихся, пляшущих в огне и дыму чертей на двух лапах и как только оплеснула огнями разрывов мин и снарядов, шарахнула бомбами по правой стороне реки, комбат и командиры Рот погнали в воду людей, которые почти на плечах сволокли в реку неуклюжий дощатый баркас, густо просмоленный вонючей смесью. Баркас был полон оружия, боеприпасов, Сверх которых бойцы набросали обувь, портянки, сумки и подсумки, Вперед! Вперед! От чего-то сразу севшим, натужно-хриплым голосом позвал комбат и, подвывая ему, подухивая, почти истерично тенорил под берегом Оськин, что-то гортанной выкрикивал Талгат, и сами себе помогая, успокаивая себя и товарищей, бойцы. Младшие командиры поддавали пару вперед, вперед, только вперед, быстрее, быстрее, на остров, на остров. Сотни раз было уже сказано, куда, кому, с кем, как плыть, но все это знание спуталось, смешалось, забылось, как только заговорили, ударили пушки и пулеметы. Оказавшись в воде, люди ахнули оженно забулькались, где и взвизнули, хватая за баркас. Нельзя, нельзя! Били по рукам, по головам, куда попало. Били грибцы веслами, командиры ручками пистолетов. Опрокинете, в бога душу мать, вперед! «Та ну!» — послышался первый страшный вопль и по всей ночной реке до самого неба вознеслись крики о помощи, и одно пронзительное слово «Мама!» закружилось над рекой. Оставшиеся в хуторе на левом берегу бойцы, слыша смертные крики с реки, потаенно благодарили судьбу и Бога за то, что они не там, не в воде, а по реке, вытаращив глаза, сплевывая воду, Метался комбат, щусь, кого-то хватал, тащил к острову, бросал на твердое, кого-то отталкивал, кого-то берущего его в клещи руками, оглушал пистолетом и себя уже не слыша, не помня, не понимая, вопил. Рот! Рот! Они достигли заречного острова, щусь упал за камень, перекаленно порскающий пылью от ударов пуль. И, приходя в себя, услышал, увидел, Вся земля вокруг вздыблена. Все черно кипит. Почувствовал совсем близко Надсаженное дыхание, движение. Щусь выбросил себя из-за камня. Побежал по отмели, Разбрызгивая воду, Хрипя, валясь в воду. Штаны, белье, гимнастерка Оклеили тело, вязали движение. Люди волокли баркас. Немного... «Еще немного, и мы в протоке, мы под яром!» — настойчиво стучало у комбата в голове, и он, оскалясь, сорвано кричал, грудью нарегая на скользкую тушу суденышка, «Еще! Еще! Навались! Навались, ребятушки! Эй, кто там живой ко мне? Кому говорю?» Они обогнули вынос заречного острова, они сделали немыслимое, заволокли баркас в протоку, по спокойной воде баркасы к берегу в укрытие затащили бы, но протока была поднята в воздух, разбрызгана, разлита, взрывы рвали ее дно и как бы на вдохе всасывала жидкую грязь и воду подбрасывая вверх во тьме вместе с вертящимися каменьями, комьями земли, остатками кореньев, белой рыбы в клочья разорванных людей. Продырявленный черный подол ночи вздымался, вздыхал вверх, купол воды, отделившийся от дна, обнажал жуткую бесстыдную наготу протоки, пятнисто-желтую с серыми лоскутями донных отложений. Из крошего дресвы, из шевелящейся слизи торчал как когтистой лапой корень, вытекал фиолетовый зрак, к которому прилипла толстой ресницей трава. Из травы, из грязи, безголовая, безглазая, белым привидением ползла, велась червь, не иначе, как из самой преисподней возникшая — Состояла она из сплошного хвоста, из слизкой кожи, увязнув, валяясь в грязи. Тварь хлопалась по вязкому месту, никак и никуда не могла уползти, маялась в взлом бессилии. Большинство барахтавшихся в воде и на наотмели людей с детства ведали, что на дне всякой российской реки живет водяной поскольку никто и никогда в глаза не видел его, веками собиралось, создавалось народным воображением чудище, век от веку становилось все страшнее, причудливей, множество глаз, лап, когтей, дыр, ущей, носов, и уж одно только то, что оно там, на дне, присутствует, всегда готово схватить тебя за ноги, увлечь в темную глыбь, обращала российского человека, особенно малого, в трепет и смятение. Надо было приспосабливаться жить с рекою, щудищем в ней таящимся. Лучше всего делать вид, что ничего ты про страшный секрет природы не знаешь. Так не замечают жители азиатских кишлаков, поселившуюся возле дома, а то и в самом доме, в глинобитной стене, ядовитую змею и она тоже никого не замечает, живет, плодится, ловит мышей. А если б оно то деревенское, привычное водяное чудище, объявилось сейчас с реки, как бы по-домашнему почувствовали себя бойцы. Но дно реки, душа ее, будто тело больной умирающей матери, обнажено беззащитно, и тварь со дна ползет, бьясь хвостом, неслыханная, невиданная, души и глаз не имеющая. Да уж не приняла ли, наконец, сама война зрячий образ? Черная пустота, на мгновение озаряемая вспышками взрывов и в ней извивающаяся, на человека неумолимо наползающая тварь, там под водой бездна, Она поглотит, да уже и поглотила все вещи, даже саму реку с ее поднятой и унесенной куда-то водой» и берега обратила в прах, и смело в бесприютное пространство веса, не имеющую человеческую душу, тоже обнажившуюся, унесло ее горелым листом в холодном дымящуюся дыру, из которой все явственней, все дальше выползает грязная тварь, состоящая из желтой жижи, покрытая красной пеной. Да-да, конечно... Это вот и есть лик войны, бездушная сущность ее. С баркаса подхватили кто что мог, рынулись прочь, за командирами, уже где-то впереди, за водою кричащими. За мной, за мной, пытаясь угадать по голосу своего ведущего, мокрая одежда мешала бежать. Бойцы на берегу отжимаясь, падали, щупали себя. Здесь ли он, боец, собой или его тело, огонь свалился на баркас, вокруг которого в воде барахтались раненые, грязью замывало, заиливало живых и убитых. Немцы пытались зажечь баркас пулями и ракетами, чтобы высветить протоку, видеть, куда углубляются перемахнувшие через реку части русских, но те были уже во врагах. Уведя в ответвление оврага батальон, щусь велел всем отдохнуть, обуться, зарядить диски, проверить гранаты, у кого они сохранились, вставить в них капсули. Из ночи разрозненно и группами набегали и набегали бойцы, валились на сухую хвою редко по склону оврага растущих сосенок, на твердые глыбы глины, вжимались в трещины, в втискивались в землю, которая после темной реки, после глубокой воды, казалась такой родной, такой желанной. Нашаривая наступающие части, немцы торопливо и сплошно сеяли ракеты. Ниже острова, по берегу реки, разрастал собой. Где-то там погибали или уже погибли роты Яшкина и Шершнева. «Ничего, хлопцы, ничего!» «Бодрясь», — сказал комбат, «главное, переправились, теперь вверх по врагу, противотанковый ров не переходить, по нему сейчас работает наша артиллерия, командиры взводов, отделений, кто жив еще, держаться ближе ко мне, никому не отставать, теперь главное не отставать!» Корабкаясь сверх падая с крутых осыпей и скатов оврагов. Бойцы батальона капитана Щуся лезли и лезли куда-то в ночь, в гору, а внизу по берегу, принимая весь удар на себя, сражался полк Сыроватка. Почти все понтоны с бойцами, батальонными минометами и сорокопятками были на воде разбиты и утоплены, однако чудом каким-то Не иначе, словно по воздуху, некоторым подразделениям удалось добраться до берега, уцепиться за него и вслед за разрывами снарядов и мин продвинуться вперед, минуя осыпистый яр. Разноцветие ракет, взлетающих в небо, означало, что части полка Сыроватка в самом центре плацдарма закрепились, прикрывают соединения, переправляющиеся следом. И, поняв это, щусь, вызвал к себе командира взвода Павлухина, приказал ему с десятком бойцов спуститься обратно на берег, беря под свою команду по пути встречающихся бойцов, попробовать найти роту Яшкина и самого ротного, если жив. Вести людей этим глубоким оврагом, по которому будут расставлены посты с паролем «ветка», ответом будет корень. «Все». «Пока Фрис не очухался, действуйте! На берегу не застревать, в бой не ввязываться, у нас иная задача!» Мимо разобранной Риги курезу реки катили валами люди, волоча набитые сеном и соломой палатки, самодельные тяжелые плотики. Среди сосредоточивающихся для переправы выделялись бойцы в комсоставских гимнастерках в яловых сапогах, Лёшке опять показалось, что он видел среди них Феликса Боярчика. Сходить в штрафную недосуг, да и не пустить, небось, к ним, к этим отверженным людям, да и лодку, спрятанную под ворохами соломы, оставлять без догляду нельзя. Моментом урвут, на руках унесут, как любимую женщину. Приходил опять усатый офицер из какого-то важного подразделения, Бумагой тряс, требовал, грозил, Лёшка с помощью майора Зарубина еле от него отбился. В ту пору, когда батальон Щуся уже совершил переправу и, подняв с берега, как потом оказалось, половину состава боевой группы, углубился во враги правого берега, Лёшка при белом дрожащем свете спущенных с самолетов фонарей Украдкой перекрестился на озаренные собственным огнем игрушечные рамки гвардейских минометов, выстроенных за старицей. В серебристо вспыхнувшем кустарнике, который, дохнув, разом приподнялся над землей и упал, тлея в светящихся кучах листа сорванного ольховника, Вороха листьев кружила, подбрасывала над землей, осаживала на батарею и сажей, клубом огня катила в поля, в прибрежные порубленные леса. Занимался всесветный пожар, и никто его не тушил. Всех карасей поглушат, как всегда не к месту, нелепая мелькнула мысль, и, как всегда, она родила в нем какие-то посторонние желания. «Вот бы бабушку Соломенчиху сюда!» Когда по берегу рокотно прокатились залпы орудий, с другого берега донесло ответные толчки взрывов. Земля вместе с дубками, со старицей, за которой потухли Катюши, начала качаться и скрипеть, будто на подвесных ржавых канатах. «Ничего, ничего, товарищ Прахов!» Перевозбужденно закричал Лёшка «Живы будем, хрен помрём!» Кричал громко, фальцетом, сам себя не слыша. Сёма Прахов, поняв это, испугался ещё больше и, впрягшись в широкую лямку из обмотки, тащил тяжелые корыта и тоже, не слыша, себя твердил «Скорее, миленький я, скорее!» Лодку спрятали у самой воды – в обрызганном козами или ободранном и перебитом пулями летошнем тальнике, заранее подсмотренным Лёшкой. Залегли, отдышались. Прикрывая полою телогрейки фонарик, Лёшка погрузил в нос лодки противогазную сумку с десятком гранат, и запасными дисками для автомата. Туда же сунул мятую алюминиевую баклажку с водкой, рюзачок с корчишками, долго пристраивал планшет и бусоль, пристроил, прикрыл военное добро, снятое с себя телогрейкой, глядя на набросанные бухтиной на дно челна провода с грузилами, подумал, подумал и разулся, еще подумал и расстегнул ремень на штанах, но сами штаны не снял, Эти приготовления вовсе растревожили Сему Прахова. скорее миленькие, скорее!» Почти бессознательно твердил он. Лёшка решительно поставил запасную катушку с проводом на середину корыта и прислонил к ней заботливо завернутый в холщовый мешок, да в старую шинельку, телефонный аппарат, заранее к нему привязанным заземлителем. Сема Прахов соединил Лёшкин провод с катушкой, которая оставалась на берегу. Я сделал все, проверь, можно уж. Сема Прахов устал ждать, извелся. Лешка ничего не проверял. Он присел на нос лодки и зорко следил за тем, как идет переправа. Ему в пекло нельзя. Ему надо туда, где потемнее, где потише. корыт то По бурному водоему плавать не способна. По реке же растревожены мечущиеся от взрывов и пуль. По этой и вовсе плавать не назначено. Ей в заглушье старицы полагалось существовать. В кислой, неподвижно-парной воде плавать...